Лорд Говер уехал. Вернулась в избушку ведьма. Констебль даром совершал обход по другим улицам, и Цветочная не знала, что с ним происходит. Она прислушивалась к окружающему, искала тепло, пересчитывала как скупец сокровища. Вот в ремесленном квартале в доме пекаря загорелся ровным светом уже было погасший огонек. В бедном районе вспыхнули радостью и смехом сердца детворы, изображавшие встречу речного монстра и ведьмы. Шутили и наслаждались победой рыбаки, вспоминали, как загнали в реку нечисть, и караулили, пока не пришли из собора святые люди, чтобы изгнать монстров из мира навсегда. К вечеру все стихло, город погрузился в сонную дремоту, и улица радовалась почти прежнему уюту. В рыбацкой стороне за поворотом тоже потянуло теплом, едва заметным, но становившимся все сильнее. Цветочная не могла узнать, что там за углом. Это было слепое пятно между ней и соседним переулком. Вроде и часть города, но адреса никакого нет. Тепло разгоралось, ширилось, довольно мерцало. Казалось, что оно вот-вот шагнет на мостовую, обогреет. Улица готова была принять его к себе, дать дом, друзей, спасти от одиночества. Но чудесный огонек вдруг свернул в сторону реки и засиял надеждой. Цветочная испытала мимолетный укол сожаления, что не увидит того, кто так ярко вспыхнул радостью. Но быстро отвлеклась на зимнюю свадьбу возле ратуши. Вот где сейчас искрило весельем. Спокойное счастье шло от верхнего города. И цветочная представляла, как этой ночью счастливо улыбается во сне леди Геневер Говер. А с лица ее мужа уходит выражение беспокойства. Ровным довольством лучилась избушка в лесу, где ведьма, наверное, привычно раскладывала пассианцы, и пила горячий ароматный взвар. Надежда исходила из ратуши, где разбирался с заявками констебль даром, и верил, что нечисть больше не вернется, а преступлений станет меньше, ведь всю предыдущую неделю их почти не случалось. Цветочная дремала покачивалась на волнах тишины и людских снов, ловила бабочек на лугу с мальчишками, плела венки и пускала их по реке, плавала в море с морскими коровами. И снилось ей, что вернулось тепло, и радость светится в окнах домов, и любовь победила холод. Вдруг мир изменился. Из слепой зоны на улицу плеснуло отчаянием, страхом смерти. Еще недавно столь яркий огонек практически потух, едва мерцал заливаемой беспомощностью и болью. Капля за каплей утекала радость и жизнь, за углом кто-то умирал. Если бы улицы могли кричать, цветочная бы уже подняла тревогу, но она лишь металась между бочками, досками, лодками, пытаясь увидеть, понять, что происходит. Сохранить тепло, отогнать смерть, спасти. Ничего не было видно, лишь стылый холод и тьма. В отчаянии улица дернулась, чуть сдвинулся деревянный ящик в основании большой груды. С грохотом осыпала остальные. Теплое за углом встрепенулось, защищая жизнь, забилась в злых тисках, душащих, смертельных, миг другой, всплеск боли и пустота. Живое и теплое смыло холодом и тьмой, а на мостовую из слепой зоны кто-то кинул безжизненное кошачье тело и снова скрылся во тьме. На грохот упавших ящиков из домов выбежали люди. Кто тут? Опять не небось. «Не видят, куда идут!» «Ты сама смотри, куда идешь!» «Ой, кот лежит!» Как водится, самым внимательным и глазастым оказался мальчишка. Он тыкал пальцем в рыжее пятно на брусчатке и дергал отца за полу зимней куртки. «Пап, его спасти нужно! Он же умрет!» Печальные детские глаза и не на такие подвиги могли сподвигнуть любящего родителя. С тяжелым вздохом бородатый рыбак подошел к животному и осторожно взял его. В больших мозолистых руках кот выглядел совсем крохотным и совсем мертвым. В дом пошли. Скомандовал бородач и шагнул на крыльцо. За ним ужом проскользнула мальчишка. Цветочная не знала, что было дальше с котом. Но лишь только забрежил рассвет, рыбак вышел из дома, держа в руке большую корзинку и направился к лесу. Путь до ведьминой избушки был хорошо утоптан. За предыдущий день кто только туда не сходил, чего только не выяснил. Ведьма открыла сразу, бородач не успел даже постучать. Откинула тряпку, укрывающую содержимое корзины, и провела рукой в воздухе. Кот на дне плетенки не пошевелился. Биения жизни не было, но и смертью не веяло. Мы уж и грели, и поили, и кормить пытались. Не шевелится. И не мертвый, но и не оживает. Малой ревет, сердце надрывается. Прогудел бородач. Помоги, ведьма. Хороший мальчик растет. Рассеянно сказала Сабрина. И кот хороший. Подожди. Ведьма захлопнула дверь перед носом опешившего рыбака. Но через пару минут появилась снова уже полностью одетая. Путь предстоял долгий, через бедный район, за реку в Рыбацкую Слободу, мимо ремесленных кварталов, за рыночную площадь, через лавки торгового района, к незаметному выступу напротив пекарни, к памятнику спящей кошки. Этим пасмурным днем народа на улице было мало. Кто-то уже ушел на работу и думать забыл о погоде, кто-то остался дома, отменив все дела. Кутался в плед, смотрел на огонь в камине, подбрасывал дров, зябко поеживался. Сабрина поставила корзинку на крыльцо мясной лавки и села рядом. Кота положила на колени и гладила, гладила, гладила. Ничего не происходило. «Зачем мы здесь?» Рыбак переминался с ноги на ногу, начиная замерзать. «Как это поможет?» «Памятник спящей кошке накопил много тепла и удачи за все эти годы. Люди гладят его, просят помощи, делятся своей радостью и благодарностью. Надеюсь, что-то достанется и рыжику», — ответила ведьма и замолчала. Молчал и рыбак. Пошел снег. Снежинки летели, ложились тончайшим покрывалом на дома, памятник, людей, мостовую. Белая безвременье закружилась на улице. Холод и тишина. Цветочная смотрела и смотрела, искала тепло в памятнике, пыталась уловить связь между ним и полуживым котом. Но связи не было. Лишь зима и пустота. Вдруг улица поняла — не получится. Нет больше тепла. Украдено, выпито. Не будет чуда. «Кто-нибудь! Ну, кто-нибудь!» «Помогите!» — позвала цветочная. Никто не отозвался. «Идите сюда! Сюда!» Тратила тепло, что хранила с лета. Тепло, которым только и живут улицы. Тратила себя. «Сюда! Пожалуйста!» Из переулка вывернул мужчина с профессорской нашивкой на форменном плаще. Профессор шел медленно, думал о чем-то. Но вдруг заметил сидящую ведьму. «Простите, могу я вам чем-то помочь?» Казалось, он сам недоумевает, зачем обратился к незнакомой женщине, но все же подошел ближе. «Погладьте котика. Быть может, этим вы спасете его». Сабрина жестом показала, что делать. Профессор нерешительно провел рукой по рыжему меху. «И все?» Мужчина погладил на всякий случай еще раз. «Душевно благодарю» искренне произнесла ведьма: "Вы действительно очень помогли". "Мислили, мислили! Там котик, его надо гладить". Сложно сказать, о каком коте говорили дети, о живом или металлическом. Но учительница сама подошла к Сабрине, погладила рыжика и позвала учеников последовать ее примеру. "Еще, еще!" кричала цветочная, прикладывая все возможные силы. «Идите сюда! Сюда! Он тут!» Внезапно улица наполнилась людьми. Одни выходили из дома, позабыв про камины и плед. Другие отпрашивались с работы, сославшись на нездоровье. Третьи словно бы случайно сворачивали со своего маршрута и оказывались возле памятника. Мрачный наемник, рыжая магичка, студентка с большой стопкой книг. Все останавливались и делились теплом. «Еще! Сюда! Он тут!» — шептала цветочная, теряя силы. Элегантная леди с собакой, экономка из богатого дома, продавщица галантерейной лавки, мясник. Одни быстро гладили кота и бежали дальше по своим делам, другие оставались рядом с ведьмой надолго. И вот что странно, никто не толкался, не бросал на других презрительных взглядов, не предъявлял претензий. Стояли рядом великосветская леди и яркая красотка из уличного театра, бард и усталый лекарь, высокая блондинка с конторской папкой и гость из далеких стран. Стояли и чувствовали тепло и надежду, как будто есть в этом мире на что опереться, кроме себя. Совсем немного осталось. Проваливаясь в темноту небытия, подумала цветочная и вложила в зов последние силы. Сок от копыт разрушил чувство единения, опустившееся на улицу. Гнедая кобыла фыркала, мотала головой и, казалось, совсем не слушала кучера, а поравнявшись с ведьмой, встала как вкопанная. Дверь экипажа открылась, и лорд Фредерик Говер вступил на мостовую, осмотрелся, заметил Сабрину и возмутился: "Опять вы!" Скажите на милость, почему эта моя лошадь ни в какую не желает идти никуда, кроме этого места? Упрямое животное. И вам доброго дня, лорд Говер. Сабрина Дюпон улыбнулась. В этот раз я совершенно ни при чем. Быть может, вас вела судьба? Слабо верится. А что это у вас? Фредерик протянул руку и почесал кота между ушей. Миа. Жалобно мелкнул кот и поднял морду. Во тьме небытия цветочная почувствовала тепло, надежду и радость. Потом ощутила мостовую, щекотку метлы дворника, невесомые шаги молодых леди, важную поступь джентльменов, приятную тяжесть лошадиных копыт. Осознала дома, как шкатулки, наполненные сокровищами, эмоциями людей. И самих людей, и кота, живого, настоящего. И хоть силу цветочной было так мало, что даже не взглянуть на происходящее, но появилось спокойствие и уверенность, что скоро все наладится. И улица заснула, оставив происходящее на волю людей, чтобы проснуться весной, обновленной, омытой радостью и счастьем. «Так я это, пойду?» Рыбак протянул к коту руки, но ведьма не отдала. «Понаблюдаю за ним еще. Завтра приходите». Бородач кивнул и отправился обратно. А Фредерик так и остался стоять напротив Сабрины. «Могу отвезти вас домой, раз уж волей судьбы оказался тут». Ведьма кивнула, посадила кота в корзину, откуда незамедлительно высунулся любопытный нос, и встала. «Очень любезно с вашей стороны, милорд». И только внимательный слушатель смог бы уловить за почтением в голосе Сабрины добродушную усмешку. «Давайте только дождемся констебля Дарема, он вот-вот появится». И правда, через минуту из-за угла появился Вильям Дарем. «Доброго утра, мадам Дюпон, доброго утра, лорд Говер!» Констебль склонил голову в знак почтения. «Узнал про переполох возле спящей кошки и сразу понял, что вы опять совершенно ни при чем». Господин Дарем улыбнулся, но тут же посерьезнел. У меня к вам несколько вопросов, мадам Дюпон. Где мы можем поговорить? Лорд Говер любезно предложил довести меня до дома. Надеюсь, он согласится подвести и вас. Ведьма вопросительно посмотрела на Фредерика, и тому ничего не оставалось, как кивнуть. Дорога прошла в молчании, не том, пугающем и тягостном, когда не знаешь, что сказать и как завязать разговор, а в уютном, дружеском когда нет необходимости говорить о пустяках, а для важных тем еще не пришло время. И хотя трое в экипаже не были друзьями, но крепкие нити связи уже образовались и переплелись. Мурлыкал кот на коленях ведьмы, размеренно цокали копыта лошади, и в экипаже царило умиротворение. Избушка встретила теплом и запахом пирогов, принесли в отсутствие ведьмы и Сабрина ушла на кухню поставить чайник. «Все здесь, как у бабушки в деревне», — вдруг поделился констебль. «Родители отвозили меня туда на лето, а иногда и зимой. Я любил сбегать без спроса на речку, а потом возвращаться в теплый дом, где пахнет печевым. В нашей реке больше не искупаешься». Сабрина вошла с подносом, на котором стояли чашки с чаем, сахарница, сливки, масло... И грудой лежали румяные пирожки. Морская корова мелкая нечисть. Что еще там водится? Всех изгнали. Фредерик размешал сахар в чае и вопросительно посмотрел на собеседников. Святые отцы провели обряд изгнания уч от танков в количестве 16 штук. Качество гарантируют. Констебль даром привычно перешел на канцелярский жаргон. Но вас это, кажется, не успокаивает, Вильям, иначе вы бы не пришли. Сабрина задумчиво смотрела в окно, словно желая проникнуть взглядом за стену деревьев, толщу воды, и найти там ответ. К столу подошел кот. За время недолгого разговора он успел изучить весь дом и определить, что лучше всего лежится на ведьминых коленях, и надо непременно належаться на них впрок, если завтра его заберут отсюда. «Вы, как всегда, удивительно проницательны», — подтвердил догадку констебль. «Утром мне сообщили о массовой гибели животных у реки. Собаки, кошки, голуби, мыши, лошадь. Нашли даже мертвого лося дальше по течению, где лес подходит к самому берегу. Мне кажется это странным, но я не могу придать этому случаю официальный характер». Какие-нибудь следы были? Кто-то что-то слышал? Ведьма аккуратно отцепила лапы кота. Он выпустил когти, стоило лишь упомянуть гибель животных. Сдается мне, что наш котик тоже попал в лапы этого живодера. Да, Рыжик? Размеренные поглаживания успокоили животное. Спинка расслабилась и послышалось довольное мурлыканье. Ничего стоящего внимания, увы. Так поищите в реке. Фредерик удивился, что никто не додумался до самого простого. Отправьте людей, пусть вскроют лед и посмотрят, что там за дрянь завелась. Видите ли, лорд Говер, финансирование наше весьма ограничено, а на дело, не имеющее статус официального, денег из казначейства не выбить и подавно. Вильям развел руками. По правде сказать, шансов и так никаких не было. Никто не будет заниматься расследованием смерти животных. А если, допустим, найдется благотворитель? Анонимный, конечно. Фредерик забарабанил пальцами по столу. То сколько бы ему надо было пожертвовать, чтобы на поиски в реке отрядили достаточное количество людей? Сабрина засмеялась, пересадила на пол кота, встала из-за стола и открыла шкаф. Зашуршала бумажками, ища нужную. Но дело затянулось. Пятидесяти золотых должно хватить с избытком, на рабочих и святых отцов, на случай, если что-то обнаружится. Назвал цену констебль и посмотрел на аристократа. Позвольте полюбопытствовать, а какой интерес в этом для анонимного благотворителя? Могу лишь предполагать, что анонимный благотворитель заинтересован в устранении угрозы со стороны реки. Фредерик наклонился чуть вперед и перешел на заговорщический шепот. Возможно, он опасается, что за смертями животных последуют и человеческие. Возможно, его жена плохо спит с начала осени из-за кошмаров и неясных предчувствий. Голос стал еще тише. А возможно, он верит одной проницательной ведьме, которая пока оказывалась во всем права. Фредерик откинулся назад на стуле, ставя таким образом точку в разговоре. Потом усмехнулся и добавил. Впрочем, может быть, он расположен лично к вам, или же любит животных, а может, просто эксцентричен. Лорд Говер широко улыбнулся, поднял трущегося о ножку стула кота и показал констеблю, как бы демонстрируя, что любовь к животным у анонимных благотворителей случается сплошь и рядом. Мы никогда не узнаем точно, что было у него на уме, ведь нам никогда не станет известна его личность. Кот протестующе мяукнул, и Фредерик опустил его обратно на пол. «Да, люди способны совершать добрые поступки по велению сердца», согласилась Сабрина. «И раз уж в скором времени реку будут прочесывать, давайте попробуем понять, что там вообще стоит искать». С этими словами она щелкнула пальцами, и записка со странными знаками словно бы пошла волнами. Складываясь в новый, но совершенно непонятный текст. Оронг Ло ижниет р и им соорны кивгеет ими. Аргонии агореет ими, закирает брнгими стри тенириче. Имх свиу огорми ей им сартии хеню и имми хеню тоопию уамио, ю юпрамию ке соорню нехи и им вион. Ведьма быстро переписала строчки на пустой лист и зашептала что-то над первым. «Что это за язык?» Констебль Дарам наклонился над запиской. «Ни к одному из основных мировых языков не относится». Лорд Говер присоединился к разгадыванию загадки. «Больше похоже на шифр, но где ключ?» «Тут есть одинаковые слова. Можно попробовать найти связь». Констебль схватил самопишущее перо и начал подчеркивать схожие по написанию сочетания символов. «Не утруждайтесь, вот в переводе». Сабрина положила листок на стол. «Голод. Он живет в моем сердце, питает меня. Предательство согревает меня, укрывает холодными водами реки. Я заберу тепло, отниму счастье. Нет у меня, не будет у вас. Приду к нему, расскажу, что люблю». Будет моим. Снова. Когда мужчины дочитали, ведьма забрала бумажку и произнесла всего одно слово. Крадник. В наступившей тишине лорд Говер и Вильям Даром недоумевающе переглянулись. Констебль пожал плечами, он тоже не знал, о чем речь. К счастью, Сабрина продолжила. «Это разновидность порчи. Крадут что-то нематериальное. Вот тут, смотрите». Ведьма показала на третью строчку. «Я заберу тепло, отниму счастье». Это все объясняет. Кто-то забирает у людей тепло, семейное счастье, радость. Поэтому так увеличилось количество преступлений констебальдаром. Поэтому так плохо спит ваша жена, лорд Говер. «Но как такое вообще возможно?» Удивился Фредерик. «Оно же невидимое, неощущаемое. Как его забрать?» Как правило, случайно. Сабрина посмотрела на мужчин, на лицах которых читалось напряженное любопытство. Любой человек может позавидовать черной завистью, и если жертва не ценит то, чему завидуют, тут и происходит крадник. Грубо говоря, украсть можно лишь то, что плохо приколочено. То есть, если я ценю свое семейное счастье, то и украсть его никто не может, уточнил Фредерик. «Все верно, лорд Говер. А жена ваша, видимо, ждет ребенка и очень чувствительна к темным намерениям. Да и похититель вошел в полную силу. Сейчас это уже не разовая случайная кража, а постоянная черная воронка». «И кто же похититель?» Констебль даром поднялся, забрал записку из рук ведьмы и перечитал еще раз. «Оставлю у себя как улику». «Забирайте». Сабрина кивнула. А похитителем может быть любой человек. Из перевода очевидно, что это девушка. С сильным скрытым даром. Возможно, она сама не понимает, что совершает. Но совершенно точно должна быть очень счастлива, примеряя на себя чужую радость. И при том очень несчастна, если ей не хватает эмоций половины города. Кот запрыгнул на освобожденный констеблем стул, устроился на теплом и замурчал. «Похоже, мне пора идти», — задумчиво отметил Вильям. «Служба не ждет. Буду держать вас в курсе дела». «И мне пора. Думаю, завтра можно ожидать чек от благотворителя на проверку реки», — напомнил Фредерик. «Я буду бесконечно удивлен. Такая неожиданность». Констабель улыбнулся. Мужчины пожали друг другу руки, попрощались с мадам Дюпон и отправились по своим делам.